вновь высказывается против легализации искусственного прерывания беременности и считает, что, если подобный закон все же будет принят, исполнение соответствующих функций должно производиться специальными кадрами и в специально отведенных заведениях, абортариях. Из газет от 8 апреля 1973 года. Начну без проволочек, сразу к делу. Специалист по удавам... Из зоопарка так мне и сказал. С полной ответственностью советую вам, кузен, дерзайте. Изложите на бумаге все без утайки. Нет ничего драгоценнее личного опыта и непосредственных наблюдений. А главное, никакой билетристики. Тема сама за себя говорит. Следует также напомнить, что значительная часть Африки франкоязычна, и именно из этой части, согласно авторитетным данным, Происходят удавы, интересующие нас породы, то есть питоны. В связи с этим прошу извинить меня за некоторые обмолвки и перекосы, петли и загибы, метания с пятого на тридесятые, прорехи, огрехи, аномалии, нелогизмы, а также стихийные мутации и миграции в стиле лексики и грамматики. Меня воодушевляет некая надежда. Я ищу отдушину для крика души и потому не могу удовольствоваться расхожими избитыми словами и оборотами, которые ходят да не находят, бьются да не добиваются. Проблема удавов, особенно в условиях Большого Парижа, требует пересмотра привычных представлений, и я хотел бы найти для моего труда не такой разболтанный и затрепанный язык, как языки средних обывателей. Но та же надежда не велит мне окончательно отметать словарный запас, как бы он себя не скомпрометировал я высказал эти соображения сотруднику зоопарка и он поддержал меня совершенно верно именно поэтому я считаю что во первых ваш труд о будавах подкрепленный практическим опытом будет чрезвычайно поучителен а во вторых вы непременно должны упомянуть в нем жана мулена и пьера броссоллета поскольку они не имеют ровно никакого отношения к зоологии жан мулен 1899-1943, и Пьер Броссолетт, 1902-1944, герои французского сопротивления. Примечание переводчика. Тем больше оснований привлечь их для разнообразия, для удобства, как вехи, как рычаги. Словом, взял быка за рога, не говори, что кишка танка Я ничего не понял и восхитился. Непонятное всегда приводит меня в восхищение. Как знать, не таится ли в нем что-нибудь полезное. Подход чисто рациональный. Стало быть, приступаю к делу Дрейфуса. Говорю, это для солидности и в порядке расширения кругозоров ранкоязычной аудитории. Однако же это имеет и прямое отношение к делу, к которому я приступаю, ибо в силу нелепого предрассудка удавов тоже не любят. Начнем с естества с того пункта, в котором природа особо неумолима, то есть с режима питания. Как видите, я не замалчиваю самого неприятного. Да, удавы пожирают добычу не просто свежей, а живой, и только живой. Ничего не поделаешь. Голубчика я привез из туристической поездки по Африке. Об этом позже. И первым делом поспешил в музей естественной истории. Полюбил я его с первого взгляда. Увидел на руках у негра перед нашей гостиницей и сразу ощутил прилив нежности, а потом как бы даже ответный ток. Однако о предписанном ему помимо его и моей воли образе жизни я тогда ничего еще не знал, но считал своим долгом обеспечить необходимые условия. Ветеринар с характерным южным акцентом сказал мне. В неволе они питаются исключительно живой пищей. Подойдут мышки, морские свинки, а изредка неплохо бы подкинуть и кролика. И добавил добродушной улыбкой. Они их, знаете ли, глотают, глотают живьем. Мышь застынет перед питоном, а он разинет пасть, и... Интереснейшее зрелище, вот вы видите. Я похолодел. Вот так по возвращению в Большой Париж... Я столкнулся с проблемой естества, с которой, разумеется, больно сталкивался и раньше, но который никогда не придавал серьезного значения. Первый шаг я осилил, купил белую мышь. Но не успел вынуть ее дома из коробки, как она преобразилась, пощекотала мне ладонь усиками и моментально стала личностью. Я живу один, а тут вдруг она. Блондина, так я назвал мышку. Это как раз по ее личности. Короче говоря, пока я глядел на малютку в ладошке, она быстренько перешагнула порог сердца и расположилась там по-хозяйски, заняла всю жилплощадь. У нее были прозрачные розовые ушки и свеженькая мордочка. На одинокого мужчину такие вещи действуют безотказно, постольку поскольку в них проглядывает женственность и ласка. А ведь известно, то, чего нам не хватает, разрастается в наших глазах и вытесняет все остальное. Я выбирал мышку побелее и получше, чтобы скормить голубчику, но у меня не хватило мужества. Скажу, не хвастаясь, я слаб. Да тут и нет моей заслуги, это врожденное. Порой такая одолевает слабость, что, думаю, не может быть, наверное, вышло недоразумение» но что под этим разумею, не знаю право сам. Пусть разбирается читатель, а мне слабо. Блондина вплотную заняла с моей персоной, вскарабкалась на плечо, потыкалась в шею, пощекотала усиками в ухи, и эти милые пустяки сразу нас сблизили. Но удав-то, удав, мог сдохнуть с голоду? — Я купил морскую свинку. Говорят, они родом из Индии? а там как-никак перенаселение. Однако и этот зверек ухитрился быстренько влезть мне в душу. Просто поразительно, до чего непрекаянными чувствуют себя животные в парижской двухкомнатной квартире и как нуждаются в любимом существе. Я не мог бросить их в пасть голодного удава только потому, что таковы законы природы, и не знал, что делать. Голубчик нуждался в пище хотя бы раз в неделю и доверил эту заботу мне. Прошло уже двадцать дней, как я взял его под свою опеку, и он выказывал мне нежнейшую привязанность, обвивая меня от пояса и до плеч, раскачивая перед моим лицом свою прелестную зеленую голубку и неотрывно глядя мне в глаза, будто в жизни ничего подобного не видел. И страдавшись в конец, я решил посоветоваться с отцом Жозефом, священником нашего прихода из церкви на улице Ванф. Я всегда обращался за советом к нашему кюре, и его это очень трогало. Он понимал, я жду помощи от него, отца Жозефа, а не от Господа Бога. Священники к таким вещам весьма чувствительны, и я их понимаю. Будь я кюре, мне тоже было бы обидно, что меня привечают не ради меня самого. Чувство знакомое мужьям, которых наперебой зовут в гости, ради красавицы жены. Наши доверительные встречи с отцом Жозефом происходили в Рамзесе, табачной лавке на углу. Однажды я случайно услышал слова моего начальника «У него душа пустует», и две недели не мог прийти в себя. Может, он говорил не обо мне, но, судя по тому, как уязвило меня это замечание, оно в меня и метило. Вот почему никогда не следует злословить об отсутствующих. Отсутствовать целиком и полностью невозможно. Человеку все равно будет больно, и с этим надо считаться. Это я так, между прочим, просто некоторые выражения вроде «убивать время» меня угнетают. Душа пустует... тоже мне. Я не стал пускаться в объяснение, а достал фотографию голубчика, которую всегда ношу в бумажнике вместе с паспортом, страховкой и справками на все случаи жизни, и показал начальнику, мол... «Вот кто живет в моей душе. Ничего она не пустует». «Знаю, знаю», — сказал он, — наслышан. «Но позвольте спросить, кузен, почему вы завели удава, а не какое-нибудь другое, более привязчивое животное?» «Удавы страшно привязчивы. Это у них в крови. Могут так привязаться, что и не развяжешь двойным узлом. Только поэтому...» Я убрал фотографию в бумажник. «Его никто не любил». Начальник странно покосился на меня. — Сколько вам лет, кузен? — 37 Видно, впервые в нем проснулся интерес к удавам. — И вы живете один? Тут я насторожился. У нас поговаривают, будто всех служащих собираются регулярно тестировать на предмет выявления дефектов и сдвигов в целях охраны среды. Может, это оно и есть? Я похолодел. Води, знай, как расцениваются удавы в психологических тестах. Может, считаются дурным симптомом? Например, означает недовольство служебным положением? Мне представилась запись в личном деле. Холост живет с удавом. Я решил построить семью, — сказал я, имея в виду скорую женитьбу. Но начальник отнес мои слова к удаву. Взгляд его становился все пристальнее. Это только пока. «А вообще, я скоро женюсь». Я сказал правду. «Действительно, я собираюсь жениться на мадемуазель Дрейфус. Она ходит в мини и работает на том же этаже, что и я». «Поздравляю, но не всякая жена уживется с удавом», — сказал начальник и вышел, не дав мне возможности возразить. «Я без него знаю, что мало кто из современных женщин согласится жить бок о бок с удавом», длиной в 2 метра двадцать сантиметров, который больше всего на свете любит обвивать человека с головы до ног. Но дело в том, что мадемуазель Дрейфус сама негритянка, и, несомненно, гордится своим происхождением, корнями и природным окружением. Она из французской гвианы, о чем свидетельствует ее имя. Тамошние уроженцы часто присваивают имя Дрейфус в память о местной знаменитости и для привлечения туристов. Невинно осужденный капитан отрубил там почем зря пять лет, прежде чем его невиновность воссияла на весь мир. Я прочитал о Гвиане все, что только можно разыскать при большой любви, и узнал, что эту фамилию приняли 52 две черные семьи из соображений патриотизма и расизма в армии в 1905 году. А так кто их заденет? Когда однажды некий Жан-Марий Дрейфус был осужден за кражу, это едва не повлекло за собой революцию. Посягнули на национальную святыню. В общем, я завел африканского питона без всякого умысла, а не в оправдание и объяснение того, почему я живу один, почему у меня нет женщины и друзей среди себе подобных. Между прочим, начальник сам не женат. И у него нет даже удава. «Собственно, предложение я еще не делала, и хотя дело только за удобным случаем, а он может представиться нам с мадемуазель Дрейфус в любой момент. Правда, и то, что удавы, как правило, внушают брезгливость, отвращение, ужас, требуется, я осознаю это, не впадая в отчаяние, требуется, говорю я, некое избирательное сродство» общие культурные корни, чтобы молодая женщина согласилась терпеть столь весомое доказательства любви. Именно на это я и уповаю. Возможно, я выражаюсь несколько туманно, но в Большом Париже насчитывается 10 миллионов жителей, не считая приезжих, так что, даже решившись обнародовать крик души, приходится соблюдать осторожность и, а умалчивать. Кстати, Жан Мулен и Пьер Брассалет, потому и были схвачены, что выдали себя, пойдя на контакт с посторонними. Или вот еще из той же оперы. Как-то раз в метро на станции Иванвские ворота я сел в пустой вагон, только один пассажир сидел в уголке. Я сразу увидел, что кроме него в вагоне никого нет, и естественно, сел рядом. Мы сидели и молчали, тая нас от неловкости. Вокруг полно свободных мест, а мы Бок о бок. Щекотливая ситуация. Я чувствовал, что еще немного, и мы оба пересядем. Но крепился, потому что понимал, вот оно самое кошмарное. Я говорю, оно для ясности. И тогда мой сосед, желая разрядить обстановку, поступил очень просто и мудро, вынул из бумажника пачку фотографий и стал показывать мне одну за другой, как будто знакомил друга с семейным альбомом. «Вот эту корову я купил на прошлой неделе. Джерсейской породы. А эта свинья тянет триста кило. Как они вам?» «Просто загляденье», — ответил я растроганный и подумал обо всех, кто ищет и не находит друг друга. «Вы фермер?» «Нет, это я так», — ответил он. «Просто люблю природу». «К счастью, мне было пора выходить, а то мы уже так далеко зашли во взаимной откровенности» что дальнейшее продвижение было бы затруднительно по причине внутренних барьеров. Уточню для ясности, я вовсе не отступаю от темы. Как пошел, так и иду в Рамзес советоваться с Аббатом Жозефом, но в соответствии с предметом исследования, следуя удавьей манере передвижения. Удавы ползают не по прямой, а петлями, бросками, извивами, спиралями, свиваясь и развиваясь, образуя кольца и узлы. Стало быть, тоже должен прилежно проделывать и я, чтобы голубчик чувствовал себя как дома. Любопытное совпадение. Когда я приступил к этим запискам, голубчик первый раз на моих глазах приступил к линьке. Он вылез из кожи вон, но все равно остался самим собой, хотя и при роскошной новой шкуре. Ничего прекраснее этого преображения мне не случалось видеть». Все время, пока он ленял я сидел рядом и курил трубку. А на стенке над нами висели себе Жан-Муллен и Пьер Броссолет, о которых я сам без понукания уже вскользь упоминал. Однако, как пишет в своей монографии доктор Трене, питона надлежит не только любить, но и кормить. И вот я пошел посовещаться с Аббатом Жозефом по поводу живой пищи для моего питомца. Мы долго беседовали за бутылочкой пива в Рамзесе. У меня-то с питанием нет проблем. Пью вино и пиво, ем овощи и крупы, и только иногда немножко мяса. — Я не в состоянии кормить удава живыми мышами, — сказал я Аббату. Это негуманно. А он не в состоянии есть ничего другого. Вы когда-нибудь видели мышку, отданную на съедение удаву? Это ужасно. Природа дурно устроена, отец мой. — Не вам судить, — строго одернул меня Аббат Жозеф. Конечно, не мог же он допустить критику в адрес своего голубчика. — Вообще, говоря, мсье кузен, лучше бы побольше заботились о людях. Где это видано — прилюпляться душой к рептилии? Я не собирался ни корчить оригинала, ни пускаться в зоологическую дискуссию о сравнительных достоинствах людей и рептилий. Мне нужно было просто-напросто решить насущный вопрос о пропитании голубчика. это туда привязался ко мне», — сказал я. «А я живу, хотя вполне пристойно, но одиноко. Теперь же я знаю, дома меня ждут. И вы не представляете, как много это для меня значит. Вы знаете, я занимаюсь статистикой, целый день оперирую миллиардами, но кончается рабочий день, и я резко сокращаюсь до единицы». А тут приходишь домой и видишь, у тебя на кровати свернулось клубком существо, которое целиком от тебя зависит и не может без тебя жить, для которого ты все. Кюре поглядывал на меня из-под лобья. Трубка в зубах придавала ему воинственный вид. — Если бы вместо того, чтобы обниматься с удавом, вы возлюбили Господа, то не знали бы никаких хлопот, хотя бы потому, что он не пожирает крыс, мышей и морских свинок. Поверьте, это куда чистоплотнее. Бог тут ни при чем, отец мой. Я хочу иметь кого-то, кто принадлежит только мне, а не всем и каждому. Так вот именно. Но дальше я не слушал. Сидел себе, тихо, скромно. Шляпа, желтая бабочка, в синий горошек, пальто и шарф, пиджак и брюки. Все как положено, и все ради приличия и конспирации. В таком мегаполисе, как Париж, насчитывающем не менее десяти миллионов жителей, следует выглядеть как положено и поступать среднестатистически, дабы не вызывать скопление народа. Но с моим голубчиком я чувствую себя особенным, избранным, обласканным. Не знаю, как другие, не у всех же погибли отец с матерью. Когда удав обовьет тебя, крепко сожмет талии и плечи, положит голову на шею, Закроешь глаза и млеешь от удовольствия, что тебя так любят и голубят. Конец всего, предел мечтаний. Лично мне всегда не хватало рук. Пара собственных рук ничего не дает. Сверх этого нужна еще пара. И, право, эта нехватка не менее серьезна, чем нехватка витаминов. Я пропускал разглагольствование отца Жозефа мимо ушей, а он, кажется, достиг кульминации. Выходило, что нехватки божества можно не опасаться. Его у нас дается больше, чем у арабов нефти, черпай горстями не убудет. Впрочем, я не вникал, улыбался про себя и думал о мадемуазель Дрейфус. Вспоминал, как однажды утром зашел в бухгалтерию и услышал, «А я вас видела в воскресенье на Елисейских полях». Прямота, чтобы не сказать дерзость такого признания, потрясла меня. А для мадемуазель Дрейфус это особенно смело, постольку, поскольку, как я уже с полным равноправным уважением говорил, она негритянка, а для черной нарушить вот так открыто установленные дистанции — не шутка. Она очень красивая, в кожаных сапожках выше колена, но согласится ли она жить в обществе удава, потому что о том, чтобы выставить голубчика, не может быть и речи. Вот вопрос. Я решил действовать медленно и постепенно. Пусть девушка приглядится ко мне. Какой я есть, какой у меня характер, как я привык жить. Поэтому я не сразу ответил на ее инициативу. Надо сначала убедиться, что она действительно знает меня, понимает, с кем имеет дело». Мадемуазель Дрейфус, это еще в будущем, а пока что я посадил блондину в коробку с дырками, чтобы не задохнулась, и спрятал в верхний ящик шкафа, там ее не достать. Продовольственный вопрос играет в жизни огромную роль, и требуется постоянная бдительность, чтобы не допустить предопределенных самой природы жертв. Удавы хоть и толстокожи, но весьма чутки, у них исключительно развита интуиция. И не раз вечерами я заставал голубчика посреди комнаты, тянущимся длинной спиралью выше и выше к верхнему ящику. Не в силах достичь желаемого, он, как все смертные, довольствовался одним стремлением. А как он хорош, когда стоит вот так возле шкафа, вытянув голову, брюхо серо-зеленоватое, с бежевым отливом. Спина поблескивает, как сумочка аристократки. Глубокие стеклянистые глаза прикованы к вожделенному месту. Смотрит, смотрит и чуть раскачивается, словно живая пружина. Завораживает, а головкой подергивает направо-налево. Ждет. Так английский колонизатор-первопроходец в пробковом шлеме, Озирают из-под ладони пороги озера Виктория, лелея планы покорения новых земель. Когда я был маленькой, я много читал про это.